Глава 20. За Волкалака нам заплатили в сумме почти 250 тысяч. 100 по контракту и почти 150 за само тело. Конечно, 50 отойдет гильдии, но и оставшиеся деньги вовсе не мало, Почти по 40 тысяч на человека. Внушительная сумма. Лиде досталось две тысячи, чему девочка была очень довольна. А когда я озвучил Тиму свои мысли об учебе и спросил, где лучше всего приобрести знания, а тот отправил меня в Омск, так обрадовалась новости так, что прямо на месте сделала сальто назад, немало удивив не только меня, но и остальную группу. Я-то думал, что она такое только с помощью горок может сделать. Да и парни нашему будущему расставанию обрадовались, но постарались сделать вид, будто огорчены. «Ага!» Как же? Вернувшись в Москву, я встретился с Иваном и Олей, что опять же подтвердили слова Тима об Омске. Правильно, там лучшее образование, кивал друг. Конечно, у нас ты тоже его можешь получить, но если тебе потребуется что-то необычное, сверхстандарта, только там и сможешь это найти. Стоит учеба, конечно, дорого, но после рейда у тебя деньги есть, не пропадешь. Ольга же была в сметенных чувствах. С одной стороны придется расстаться с дочкой, что поедет со мной А с другой – самый безопасный город вместо рейдов, где она в любой момент может умереть Безопасность в итоге взяла верх Тем более, что проблем со связью нет, да и добраться тоже нет проблем Портал недалеко, а денег у нее хватает, чтобы хоть 10 раз в день ходить туда и обратно В Омске у нас есть филиал и несколько общежитий, разбросанных по городу «Напутствовал меня Иван. Сначала туда зайди, прежде чем что-то делать будешь. И зарегистрироваться надо, раз уж тебе там пожить придется. А ты как-никак член гильдии. Да и комнату в одном из общежитий тебе там тоже выделят. Будет где обосноваться. Ну а потом уж иди узнавай насчет учебы. Где академия находится, тебе там любой скажет». «Университетов, конечно, в Омске раньше много было, но сейчас они все в одну академию объединены, и каждое здание теперь отдельное направление. Короче, разберешься, не маленький». Собрав свои вещи, коих накопилось не так уж и много, я вышел из общежития гильдии и стал ждать Олю с дочкой. Та обещала лично собрать девочку и проводить нас до портала. А машинка у Оли ничего так, компактная и при этом серьезно защищенная. На первый взгляд, конечно, не скажешь, что небольшая двухместная легковушка способна в боевой мощи посоперничать с танком, старым, естественно, без пси-модернизации. Но вот взглянув на это чудо техники в Астрале, я бы поостерегся вставать у этого транспорта на пути. Многослойное укрепление материала, плюс минимум три плетения защиты незнакомой конфигурации. Даже приблизительно, что это такое, я опознать не мог. и три малозаметных участка, где я бы лично спрятал вооружение или что-то подобное. Ну, учитывая, что Оля — профессиональный артефактор, что учит этому других людей, удивляться такому подходу в организации личного транспорта не стоит. «Садись, довезу», — сказала она, выглянув из окна. Забросив свой рюкзак в открытый багажник, я сел с другой стороны от Оли, посадив дочку на колени. «Советую тебе сразу идти в бывший университет физкультуры и спорта. Именно его переоборудовали под обучение боевому направлению», — сказала она. «Там не только обычное обучение, но и курсы есть. И даже просто программу под тебя могут составить. Это, конечно, не дешево, но на пару занятий тебе нынешних денег хватит. А там уж решишь, стоит продолжать или нет. Мы же сходим в бабушкин аквапарк». Тем временем, уже, наверное, в десятый раз после моего решения ехать в Омск, спросила Лида. «Сходим, сходим», — устало отозвался я. «Он как раз рядом с тем зданием, о котором мама говорит, находится», — продолжала дочка. «Мне, конечно, интересно, но не при каждом же случае об этом говорить. Тут мы подъехали к знакомой коробке портального здания, и я выдохнул. На какое-то время Лида забудет об аквапарке, и можно просто будет посмотреть на новый город». В Омске я раньше никогда не был, так что и сравнивать мне там будет нечего. И первое впечатление я получил еще в портальном здании. Если у Бармашова оно было переделано из какого-то складского помещения и напоминало метро в час пик, у Кириллова это было специально возведенное здание, навивающее ассоциации с вокзалом у Восточного рынка. То есть здесь под порталы отдали бывший аэропорт. И только здесь у меня возникли мысли, что я наконец-то очутился в том мегаполисе, что были когда-то раньше. Почти неизменившаяся планировка с электронным табло вместо табличек и залами ожидания. Последние были заполнены местными гидами, что сидели в ожидании клиентов, а над ними в Астрале была информация, куда конкретный человек может провести и за какую цену, а также какую гильдию или клан представляет. В отличие от Рязани, порталы здесь вели на весь мир. В этом плане полное совпадение с Москвой. Только их количество было раз в пять больше. Быстро отыскав среди гидов представителя гильдии наемников, я двинулся к нему. Точнее, к ней. Женщина лет пятидесяти спокойно сидела и читала книжку. Но стоило нам с Лидой подойти, как она сразу прервала свое занятие и вопросительно посмотрела на нас. «Мы бы хотели проехать в местный филиал гильдии для регистрации. Мы из Москвы. Не уточняя, какой именно гильдии, — сказал я. А, отдохнуть?» — понимающе посмотрев на дочку, кивнула женщина. «Хорошо. Как гильдейцам вам скидка. 20 процентов. Деньги вперед!» Учитывая, что в Астрале ценник за ее услуги стоял в 250 архикоинов, я молча достал заготовленные кристаллы и передал два по сто единиц. «Идемте!» Не стала она нас еще как-то задерживать и легко и непринужденно подскочила на ноги. Даже и не сказал бы, что она так может, если бы сам не увидел. Но чисто молодая девушка, лет двадцати. Снаружи был еще один привет из прошлого. Общественный транспорт. Точнее, вагон-монорельс без водителя, созданный с нуля. Ничего подобного раньше я не видел. И дело не во внешнем виде. Он-то как раз ничем от старых трамваев не отличался. А вот то, что войти я смог, только заплатив 10 единиц энергии, причем сделать это нужно было лично, после чего на меня поставилась метка, благодаря чему встроенный в двери барьер меня и пропустил. У выходящих людей эта метка на выходе развеивалась. Энергию плетение тянуло само, так что и дети могли этим транспортом пользоваться, что подтвердило наличие как минимум трех дошкольников лет 8-9. Пройдя в салон и рассевшись по свободным сидениям, я решил плотнее изучить, а как вообще устроен этот транспорт, и погрузился в астрал. Оказалось довольно просто. Два плетения на основе воздуха поддерживали вагон в пяти сантиметрах над рельсом и толкали его вперед. Одно плетение барьера с дополнением в виде постановки метки на ауру, и два накопителя, один для приема платы, а второй в качестве батарейки. Причем, если второй разрядится, они могут поменяться ролями. Интересно и практично, почему такого в Москве нет? А там столько народа нет. Да и расстояния на безопасных территориях небольшие, ответил на мой вопрос Лида. Для нее этот транспорт чем-то удивительным не стал. Конечно, это ведь только я здесь новичок, а она в Омске уже была. Двигался вагон довольно быстро. Километров восемьдесят в час выдавал уверенно. И я с удовольствием наблюдал из окна замелькающими домами и другими машинами. Вокруг была обычная городская жизнь. И пофиг, что некоторые люди спокойно перепрыгивали дорогу, чтобы не ждать, пока машины проедут. Даже в этом их невероятном для прошлого времени действии была обыденность. Я так расслабился, что не заметил, как задремал. И проснулся от толчка Лиды. «Пап, смотри, Иртыш!» Оказывается, мы въехали на мост и сейчас проезжали по нему через широкую полноводную реку. Глаза у дочки светились. Видеть такие водные просторы ей приходилось нечасто. Вот и делилась своим детским счастьем со мной. Красиво, — кивнул я, не желая ее расстраивать. Не хвастаться же, что я океан видел, причем не раз и не один. После моста был еще один, на этот раз поменьше, через Омь. И, наконец, мы вышли недалеко от парка, рядом с необычным зданием. Его торец был цилиндрическим, с куполом на вершине. Тогда как два крыла, идущие вдоль двух пересекающихся улиц, ничем не отличались от обычных многоэтажек рядом. «Местный филиал гильдии», — указал рукой на здание Антонина Леонтьевна, как назвалась наш проводник. «Вас подождать или не стоит? Подождите, нам еще в общежитие заселяться». и желательно поближе к Академии. «К какому именно корпусу? Для наших?» Тут же уточнила гид. «Да», — кивнул я, поняв, что она имеет в виду наемников. А неплохое себе здание гильдия присвоила. Судя по обстановке, когда-то здесь был ресторан или гостиница. А может, и то, и другое вместе. Причем множество столиков с креслами и барную стойку оставили. И сейчас здесь отдыхало довольно много людей. кто просто кушал, а у кого, судя по всему, была деловая встреча, скорее всего, по заданию. Подойдя к ресепшену, меня выслушали и отправили на второй этаж, в отдел кадров, где вихрастый паренек деловито внес в компьютер мои данные и, заявив, что внес меня в базу данных общежития номер 4, уточнив, что в данный момент брать задание я не собираюсь, послал меня отдыхать. Да. Сильное отличие от Москвы и того, как у Ивана дела ведутся. А ведь здесь тоже его подчиненные вроде как, но отличие в отношении разительное. Там ощущаешь почти постоянно витающую в воздухе опасность. Люди в амуниции и с оружием, на лицах озабоченность. А здесь легкая гражданская одежда и на лице мысли не о том, что какой мутант может за периметр прорваться, а о том, чем вечером после работы заняться, желательно не в одиночестве. Вот как окружающая обстановка на людей влияет. Дальше снова на монорельсе мы поехали уже в общежитие. И сначала наш путь шел почти точно по тому же направлению, как мы сюда добрались. Но так продолжалось только до моста через Омь, а вот за ним вагон двинулся уже не в сторону моста через Артыш, а в противоположную. И уже через 10 минут мы стояли перед трехэтажным кирпичным зданием с вывеской «Счастливчик» на фасаде. Раньше это отель был. «Лаки» назывался, задумчиво произнесла Антонина Леонтьевна, видимо, вспоминая те времена. Но после войны названия на английском стали раздражать людей. «Только если для иностранцев нужно, так там дополнительную вывеску вешают, под основной». Поэтому решили просто перевести на русский и оставить основные функции здания, а его само отдать гильдии. Так что там вас ждут все удобства. Удачи! Спасибо, поблагодарил я. Вот и настал новый этап моей жизни. Ведь можно так сказать? Или нет?